Глава 12 Конец октября 2005 года. «Ну что, поздравляю, солнце!» Виктор обнял улыбающуюся Настю и поцеловал в губы. Она, вытянувшись во весь рост, молодая, красивая и отчаянно счастливая, в одной руке держала пластиковый файл с документами на свои две квартиры, другой обнимала Виктора за шею. «Я тебя люблю!» Сказала она громко так, что люди, стоящие рядом, оглянулись на них. Народу, как всегда, около УФРС была толпа, живая очередь внутри, активисты со списком у входа. Но теперь все позади, они получили свои свидетельства о регистрации права. Теперь можно было начинать грандиозную перепланировку. Виктор к этому был полностью готов. У него уже имелся договор с двумя бригадами. Оставалось только закупить материалы и в путь. На сегодня было еще одно дело, а потом можно будет отдохнуть от всего, отметить получение документов. Проводя Настю до дома, он поехал в Шекснинский район. Хотелось глянуть на старую заброшенную базу, которую предлагали практически за бесценок. Виктор был удивлен такому щедрому предложению. Лишь сегодня утром он позвонил по старому объявлению. Выкопал газету, наверное, несколько месяцев давности. Продавец сказал, что объект уже снят с продажи, но если Виктор рассматривает быструю покупку, то он согласен. Человек уезжал за границу работать по контракту. Вернуться собирался не раньше, чем через пять лет. Поэтому, если интересует покупка, то все надо было сделать буквально за несколько дней. Поэтому и цена такая низкая. Виктор согласился, решив прокатиться и оценить, стоит ли рассматривать эту инвестицию. Предлагалось несколько гектаров земли, бетонные сооружения, построенные еще в советские времена, старый нежилой дом и еще много всего оставшегося от давно развалившегося совхоза. Долетел минут за сорок. Сразу стало понятно, почему так дешево. Участок находился намного дальше от дороги, чем говорил продавец. Фактически на отшибе, около самого леса. В распутицу можно проехать только на тракторе. Ну что же, съездил не зря, по крайней мере узнал, что это пустышка. Раз уж приехал, решил прогуляться по территории. Машину поставил, наверное, в километре от строений, ближе подъехать побоялся, чтобы не завязнуть в глубоких колеях. Время было еще не позднее, но уже изрядности стемнело. Октябрьские сумерки быстро сгущались, покрывая все вокруг осенним мороком. Виктор заглушил машину, взял с собой маленький карманный фонарик, пошел пешком. Строение на самом деле огромное. То ли это был коровник, то ли хранилище сена. Многое уже развалилось, что-то растащили местное, но все равно это стоило немалых денег. Обошел с другой стороны, ну так, ничего интересного. Рядом еще несколько построек. Пока ходил вокруг, уже реально стало темно и как-то немного жутковато. Ладно, пора возвращаться. Пока доедет, Настя уже будет ждать его, нарядная и родная. Пошел к машине, но внезапно остановился. Он увидел... Да это же... Два ярких глаза отражались от его фонаря. Неужели волк? Или большая собака? Он стоял прямо на пути к Ниве и смотрел на Виктора. В темноте Ярский видел только силуэт. Кто бы это ни был, он не двигался и просто стоял. Но вдруг начал теплеть и, наконец, стал таким горячим, что с трудом можно было терпеть. Виктор не сводил глаз с животного и тут увидел в стороне еще двоих, три волка. Теперь, правда, стало страшно. Надо же было так нелепо вляпаться, на ровном месте. Чего его понесло сюда, в эту темень? Все трое животных медленно стали двигаться в сторону Виктора. Теперь у него уже не было сомнений, что это волки. Большие, грозные. Даже в темноте Виктор видел, какая густая у них шерсть. Все трое, как по команде, оскалили зубы. Виктор в сердцах сказал, обращаясь к Ноа, «Ну что, брат, выручай!» Тот тут же немного поостыл и принял температуру тела. Что делать, Виктор не знал. Не знал также, чего просить у Ноа, а тот сам инициативы не проявлял. Волки, уже не скрывая своих намерений, заходили с трех сторон. Вдали у леса показались фигуры еще трех или четырех волков. Виктор сам себе удивился, насколько спокойным он был, стоял и чего-то ждал. Только когда один из волков присел, готовясь к прыжку, Виктор замер, остановив дыхание и услышал стук своего сердца, ровный, размеренный. Представил своего друга енота, улыбнулся, взял мысленный циферблат часов и, не сводя взгляда со всех трех волков, согнул его напополам. В этот момент один из волков прыгнул, но прыжок был уже управляемый. Волк в зверином оскале острых зубов прыгал в замедленном действии. Виктор согнул циферблат еще раз и еще, В этот момент второй волк тоже оторвался от земли. Все происходило не так, как в Питере, когда все замерло статично. В этот раз все хищники двигались, и при любом неосторожном движении острые, как бритва клыки, в миг порвут его на куски. Волки прыгнули с двух сторон, и траектории их пересекались. Когда первый волк в прыжке почти достиг Виктора, он слегка присел Сделал шаг в сторону и со всей силы толкнул волка в бок в направлении его второго собрата. Пальцы увязли в тепле косматой густой шерсти. Виктор продолжал с силой нажимать на волка, как на что-то тяжелое и неподатливое. Но все же у него получилось. Два животных столкнулись в прыжке, и Виктор даже услышал лязг зубов и длинную тонкую ноту волчьего визга. Фонарик выпал из руки и затерялся в траве. Парень почти проглядел нападение третьего волка. В последний момент он успел отступить еще на шаг, отклонился, и волк медленно лязгнул зубами прямо возле его ноги, чуть выше колена. Виктор хотел махнуть к Ниве, но с той стороны трусцой бежало еще несколько волков. Немедленно секунды он развернулся и побежал в сторону строения. Бежать было очень трудно. Ноги словно налились свинцом, как будто он нес за плечами груз килограммов под сорок. Все трое волков медленно, но верно преследовали его по пятам. За ними в нескольких десятках метров рысь убежала, наверное, еще с десяток. Оглядываться времени не было, и он продолжал бежать в замедленном темпе, слыша дыхание прямо за собой. Только бы Настя не позвонила. Подумал он и тут же заставил себя отбросить эту мысль. Сосредоточился на своем согнутом циферблате часов. Попробовал согнуть его еще напополам, но силы не хватило. Вот она, эта постройка. Куда дальше? Запрыгнул на бетонную перекладину. Побежал по настилу. Мельком оглянулся. Двое волков запрыгнули за ним. Третий побежал по земле параллельно, но там был откос вниз. Запрыгнуть он уже не мог поэтому развернулся и побежал обратно. Широкая бетонная лестница на второй этаж, там открытая дверь. Что за ней, непонятно, но выбора особо нет. Виктор, что есть силы, взбежал по лестнице, понимая, что при таком темпе силы хватит максимум еще на минуту, а то и меньше. Судя по звукам дыхания, волки все же немного отстали. Пробегая через дверь, Виктор заметил мощные железные петли, Сама дверь вроде тоже была из железа. Стоило попробовать. Он схватился за край двери и, разворачиваясь, силой попытался ее закрыть. Дверь подалась и медленно стала закрываться. Слишком медленно. «Ну, давай, енот, помогай! Сдохнем же сейчас!» В сердцах заорал Виктор. Дверь с лязгом закрылась. Оба волка с силой ударились в нее с другой стороны. Но Виктор навалился всем весом, и смог сдержать удар. Он услышал сначала ноту визга, потом суету за дверью, потом тишина. Волки не ушли. Стояли с той стороны. Он отчетливо слышал их дыхание, всех троих. Вокруг была кромешная тьма, не проблеска света. Продолжая держать дверь изо всех сил, пошарил вокруг ногой. Наткнулся на что-то твердое. Потрогал, вроде бочка. Попробовал сдвинуть с места, с трудом, но подалась. Бочка была в чем-то склизком, в мазуте или смазке. Медленно, но все же получилось дотянуть до двери. Прижал, но это не выход. Если у них хватит ума подпрыгнуть на дверь и толкнуть передними лапами, то без сомнения откроют. Каков уровень разума у этих животных, Виктор не знал. Глаза понемногу стали привыкать к темноте. Комната метров сорок или больше. Небольшое окно, в котором угадывался кусок темного неба. С другой стороны комнаты была еще одна дверь, закрыта, но запертали, пока не проверить. Это, походу, было что-то типа офиса на ферме, либо небольшой склад. Пригляделся и увидел большой деревянный письменный стол. Вряд ли он сможет быстро его придвинуть к двери, но если сможет, то вопрос с укрытием будет временно решен». Боясь за что-нибудь запнуться, Виктор медленно дошел, взялся двумя руками за стол. Ну, с Богом. Тот оказался не такой уж тяжелый и сразу подался. Виктор, что было силой, стал толкать стол к двери. С хрустом отломилась ножка, стол накренился но устоял. Потом отломилась вторая, и в конце концов стол с грохотом ударился о железную дверь, прямо около бочки. во Слава богу, теперь им точно не сдвинуть. Глаза уже полностью привыкли к темноте, и Виктор забегал по комнате, собирая всякий хлам, собирая его в свою баррикаду. Положил несколько досок, нашел даже старую ржавую двухпудовую гирю. Все. Сунул руку в карман, но нащупал только пустоту. Телефон остался в машине. Всегда носил с собой, а тут почему-то не взял или где-то выронил. Выглянул в окно. Машина далеко, с километр, не меньше. Недалеко от нее в траве виднелся крошечный огонек фонарика. Да уж, надо же так влипнуть. Дернул вторую дверь, открылась. Здесь был маленький кабинет, метров восемь, не больше. Тоже стоял старый полузгнивший стол и такой же дряхлый диван. Закрыл дверь, пододвинул диван. Все, теперь двойная защита. Осталось дождаться утра. Тут Виктор вспомнил про внешнее время. Оно идет раз в десять медленнее обычного, так до утра будет очень долго. Закрыл глаза, хотел представить свой согнутый циферблат, чтобы разогнуть обратно, но не смог найти его в своем воображении. Да что же это такое? Видимо, переволновался и пока бегал с этими дверями, совсем потерял его из виду. — Ну-о, — сказал он громко, — где мое время? Вопрос был задан неоднозначно. Но но должен был понять. В ответ тишина. Ладно. Виктор снял нос с шеи, поднес к губам и прошептал. Давай, миленький, ускоряй время, как было. В ответ опять тишина. Вот непослушный зверек. Виктор представил на циферблате деление в пять секунд, мысленно сжал его до одной, ничего не произошло. Да что ж такое, в сердцах сказал он. Взял циферблат, весь круг в 60 секунд, и сложил его как веер. Затем сжал, что есть силы, в кулак. Что-то щелкнуло, послышался легкий писк, потом слабая вибрация, и у Виктора закружилась голова и зарябила в глазах. Он посмотрел в окно и увидел там Настю. Мельком, буквально на какое-то мгновение, потом она пропала. А озноб пошел по всему телу. Он почувствовал гусиную кожу от макушки до пят. Сверкание в глазах усилилось до нестерпимой боли. От неожиданности он закрыл глаза рукой, забыв про Ноа. Тот вылетел из руки и провалился в щель между окном и старинной чугунной батареей. Открыл глаза и тут же снова закрыл от яркого света. Как будто кто-то включал и выключал яркий фонарь прямо у него перед лицом, и делал это по десять раз в секунду. Виктор упал на колени и с закрытыми глазами стал шарить по полу в поисках но Тщетно, его нигде не было. — Да япона мать! — выругался он. Попробовал чуть-чуть приоткрыть глаза. Получилось. Через маленькие щелки можно было хоть что-то разглядеть. Посмотрел на батарею сверху и увидел но Он лежал внизу, и достать рукой его было невозможно. Надо было придумать какой-то крючок из проволоки. Огляделся вокруг. В комнате стало светлее, и глаза начали привыкать к этой ряби. Виктор случайно бросил взгляд в окно и обалдел. Все вокруг было зеленое. Трава, деревья, кусты. Он не мог оторвать взгляд и прошептал. «Да что ж такое происходит, в конце концов?» Потом зелень постепенно посерела, и все стало каким-то черно-белым а затем совсем белым. Ребить в глазах почти перестало, и Виктор вдруг понял, да это же снег, это же настоящая зима. Его нивы не было там, где он ее оставил, только ровные белые сугробы. Да ёшкин кот! Он, кажется, начал понимать, что происходит. Боясь поверить в свою догадку, Виктор забегал по комнате в поисках, из чего бы сделать крючок. Глянул в окно — Там опять все зеленело яркими красками. Опять лето. В конце концов он нашел, что искал. Дернул, что из силы, за пружину от ветхого дивана. Она подалась, но не оторвалась. Собрал всю силу, дернул еще раз. Есть! Пружина лопнула и оказалась у него в руке. Выпрямил, как смог, сделал крючок из кривой ржавой проволоки. Глянул за окно. Опять все белым-бело. Долго мучился с крючком, но все-таки подцепил и аккуратно, чтобы не уронить, вытащил. «Здравствуй, дорогой!» — улыбнулся Виктор, прижал ног к губам, потом поднял его вверх на вытянутой руке и громко и властно крикнул. «Ноа, «Ну, ты знаешь, что делать! Я приказываю тебе, верни все на место! Дай мне реальное время!» Опять тот же уже знакомый щелчок И Виктор услышал, как звонко на разные голоса запели птицы. Вроде получилось. Он увидел маленьких птичек, летающих стайками. Было не холодно. Походило на раннее летнее утро. Трава только начинала зеленеть. Осмотрелся вокруг. Странно, диван, которым он подпирал дверь, стоял в стороне. Дверь была полуоткрыта. В другой комнате все было разбросано. Кто-то раскидал весь хлам и открыл дверь. Виктор уже понимал, что произошло, но не хотел в это верить. Видимо, за те несколько секунд, пока он доставал «но», здесь прошло гораздо больше времени. Сколько даже страшно было предположить. Выглянул наружу, волков, конечно, уже не было. Вышел на улицу. Прохладно, но не холодно. Это к середине мая. Потихоньку потопал по утренней росе в сторону, где оставил Ниву. Естественно, там не было ни машины, ни следов от неё. Долго брел, пока не вышел на дорогу. Накатанная ровная грунтовка. Вокруг ни машин, никаких домов. Виктор смутно помнил, когда сегодня ехал, что до Вологодской трассы не так далеко, не больше пяти километров. Повернул наугад направо и пошел быстрым шагом. Осеннюю куртку пришлось снять, так как почти сразу вспотел. Шел около получаса, дорога стала шире, и слева вдалеке появилась деревенька. Это место он уже помнил. Где-то здесь за поворотом была бетонка. Оставалось не больше километра. в Метрах в трехстах впереди заметил машину, выезжавшую из деревни на дорогу. Она подняла столб пыли и стала ускоряться. Виктор побежал, замахав курткой над головой, и закричал. Машина, не останавливаясь, набрала скорость и скрылась за поворотом. Но когда Виктор прошел еще метров пятьсот, снова ее увидел. Два мужика стояли около машины и разговаривали. На поле возле дороги мерно тарахтел трактор, старенький МТЗ-82. Виктор посмотрел на машину. Похоже иномарка, но написано «Лада». Странно, он такой еще не видел. Подошел поближе, поздоровался. Те кивнули. «До города подбросите?» — спросил Виктор. «Да, конечно, подвезу, садись». Показал на машину один из них. Потом сказал своему приятелю. «Ладно, Андрюх, давай, погнал я». Виктор подождал, пока парень сядет на водительское сиденье, затем сел рядом. Внутри все достойно. Неплохой дизайн салона, модные приборы. Неужели наши тоже научились машины делать? Виктор достал деньги, положил пятьсот рублей. «Спасибо, щедро. Тебе куда в городе?» — спросил водитель. «Юбилейная», — ответил Виктор. «Не вопрос, довезу». Машина тем временем вырулила на трассу и резво набрала скорость. Сразу что-то под 140, мягко и непринужденно. «Чё-то я не видел этой модели. Новая, походу?» — поинтересовался Виктор. «Вроде лада написана, а выглядит, как иномарка». «Да брось ты», — засмеялся водитель. Их с 2007 года уже выпускают. Ведро и ведро, на вроде бегает, пока свежая. — Да она у тебя вроде новая совсем, — опять спросил Виктор. — Да, это новая, 2009-го. Вообще неплохая машина, мне нравится, но если нашу рассматривать. — В смысле 2009-го? Округлил глаза Виктор. — Я зимой брал новую, — пояснил парень. Виктор замолчал. Сердце бешено колотилось, как будто хотело выпрыгнуть наружу. Значит, не зря рябило в глазах. Это мелькали дни, и то, что он видел за окном, было не просто картинкой. Это менялись времена года. То, что он понимал, но во что не хотел верить, случилось. Он промотал несколько лет. Кстати, а чего сегодня, интересно? Слушай, я чуть потерялся, он посмотрел на водителя. Какое сегодня число? Сегодня 31 мая, завтра лето. Бодро сказал тот. Виктор кивнул. Для него прошло не больше двух часов, а здесь почти четыре года. И тут Виктор вспомнил про Настю. Его охватил ужас. Она ждала его домой вот сейчас, но это сейчас было четыре года назад. Он закрыл глаза и откинулся на спинку. Мозг отказывался в это верить. Ну, что же ты со мной сделал? За что мне это все? Тем временем подъезжали к городу. Виктор безучастно смотрел в окно. Город заметно изменился. Стало больше рекламных плакатов. Больше машин, в основном аномарки. Не заметил, как приехали в Заречье. «Дом какой?» — спросил паренек. «А? Чего?» Виктор отрешенно посмотрел на него, не сразу понимая, что тот спрашивает. «А, да, шестнадцатый номер, вот здесь, направо, да. Можешь тут остановиться, в любом месте». Виктор побрел по улице, безразлично смотря по сторонам. Везде были запаркованы машины. Пустого места не было. В другой раз все это, конечно, его бы заинтересовало, но не сегодня. Сейчас ему было страшно. Возможно, так страшно, как никогда. Подошел к своему подъезду. Новая железная дверь с кнопочным замком. А, это не замок, это домофон. Виктор немного помедлил. И дрожащей рукой набрал номер своей квартиры. Что-то щелкнуло, послышались гудки. Слушал долго, но никто не ответил. Постоял немного, собрался с духом и набрал номер квартиры отца Романа. Опять гудки. Набрал еще несколько квартир, в конце концов взяли трубку. — Кто там? — раздался женский голос. — Это сосед. Я ключ не взял с собой. Откройте, пожалуйста. — каким-то не своим голосом сказал Виктор. Женщина помедлила несколько секунд, но потом зазвучал зуммер, и Виктор открыл дверь. На третьем этаже навстречу ему попалась молодая девушка. Она с большим усилием одной рукой пыталась спустить вниз коляску. В другой руке был ребенок. Получалось, у нее не очень. «Здравствуйте!» — приятным голосом сказала она. «Не поможете с коляской?» «Конечно!» — сказал Виктор, — подхватил двумя руками коляску и быстрым шагом сбежал до первого этажа. Девушка поблагодарила его, сказав, «Так неудобно, что лифта нет? Спасибо. Не за что». Отрешенно промолвил он и снова стал подниматься вверх по лестнице. Пятый этаж, знакомая дверь. Виктор прожил здесь без малого пятнадцать лет. Сейчас было чувство, что он идет не домой, а к кому-то в гости. Повернул ключ, открыл дверь. Дома никого. Огляделся. На него тут же пахнуло нежилым помещением. Вроде все на своих местах, всё убрано, но такая унылая, мертвая атмосфера, как в склепе. Тут Виктор понял, что он всё это уже видел. Видел в том заброшенном доме, куда его послал Николас. Такой легкий налет пыли на всем, полнейшее забвение. Тут взгляд его упал на Настины зеленые тапочки. Он купил их на рынке. Прикольные такие тапочки-лягушки с лапками и глазами. Они оба еще тогда смеялись, как забавно они смотрелись, как луч света в темном царстве. Сильно защемило в груди, и Виктор даже ощутил боль в слезных мешках, где-то под бровями. Не разуваясь, прошел на кухню. Все так же чисто прибрано, только кругом налет пыли. Настя на занавеске были задернуты и выглядели теперь не радужно, как раньше, а с какой-то бабушкинской грустью. На столе в желтом латунном подсвечнике агарок свечи. Лужа воска расплылась по столу и была покрыта пылью. Холодильник выключен, дверца слегка приоткрыта. В пустом холодильнике на дверной полочке бутылка водки «Абсолют». Закрыл дверь, включил холодильник в розетку. Он тут же тихо зашуршал. Прошел в комнату. Все на месте. Телевизор с легким налетом пыли. На столе ноутбук. Ровной стопочкой лежат листы с его записями, прижатые пластиковым органайзером. Открыл ящик, где хранились документы. В толстом прозрачном файлике два паспорта, гражданский и загран. Здесь же военник и документы на Ниву. Так, стоп, документы были в машине. Значит, машину они нашли. Получается, Виктора тоже искали. Почему тогда не зашли туда, где он прятался? Там было не больше километра. Или зашли, но не увидели? Конечно, зашли. Обе двери были открыты. Возможно, с этими изменениями во времени он вообще находился в какой-нибудь другой реальности. Ладно, об этом потом. Покопался в документах. Вот на квартиру, на гараж. Настьяных нет. Настяного ничего нет, кроме тапочек лягушек.